Глава 29 Я читала рассказы про солдат, контуженных после взрыва, внезапно оглохших и ослепших, спотыкающихся, не знающих, как они попали туда, где были и куда направлялись. То же самое сейчас ощущала и я. Движимая одним лишь инстинктом, я искала дверь, через которую входили и выходили официанты, а найдя последовало за ними на кухню, как будто мое место было там. Запах еды был здесь сильнее, шум громче и перемежался выкриками распоряжений, стоком ножей по разделочным доскам, лязгом столового серебра и звяканьем укладываемых стопками фарфоровых тарелок но я лишь смутно осознавала всё это, звуковую дорожку моего кошмара, пока рыскала в поисках Джека. Официантка, я узнала в ней ту, что приносила мне минералку, остановилась и удивлённо посмотрела на меня. Затем, приподняв брови, она указала подбородком в сторону двери за моей спиной, подождала, пока на пустой поднос поставят бокалы с шампанским и вышла из кухни. Моим первым побуждением было пойти за ней, Даже если это означало выслушать объявление Марка, это было бы хорошим предлогом, почему я не последовала за Джеком в большое складское помещение, где была закрытая дверь, за которой я отчетливо слышала женский голос. Но я помнила, что говорила моя мать о новой, зрелой Мелле. То, что смотрит правде в глаза вместо того, чтобы прятаться от нее, и задает вопросы, какими бы неприятными ни были ответы. Той, у которой не должно быть поспешных выводов. А еще я помнила, что Джек говорила о доверии и о том, что оно лежит в основе нашего брака. Конечно, они оба были правы. Мне 41 год. Я замужняя мать троих детей, и мне самое время стать большой девочкой. Я слышала далекий, усиленный микрофоном голос Марка Лонга. «Джек Трэнхольм, муж моей родственницы». Великодушно дал согласие провести большую часть съемок фильма в его доме на Трэд-стрит, где и происходит эта история. Я ощущала себя больной и преданной, но продолжала цепляться за малейшую надежду, что я неправильно поняла или что у Джека есть объяснение, которое все исправит, и что слова матери о том, как важно выяснить правду, были правдой. Расправив плечи, Я всего мгновение помедлила перед закрытой дверью, а затем, не постучав, повернула дверную ручку и рывком распахнула ее. Мне тотчас вспомнились мои предыдущие мысли о контуженных солдатах. Интересно, а можно ли пережить две контузии подряд? Сначала мне показалось, что внутри очень холодно, и что я, возможно, шагнула в холодильное складское помещение. Я дважды моргнула, но не потому, что ничего не увидела. под потолком горели флуоресцентные лампы, освещая всё мертвенным бело-голубым светом. Я снова моргнула, как будто надеясь, что то, что я увидела перед собой, могло исчезнуть, но оно не исчезло. Я была уверена, кладовая должна быть уставлена металлическими полками, а сами полки должны ломиться от контейнеров со свежими продуктами и большими банками для приправ, но я их не увидела. Единственное, что я увидела, Это красивый, бледно-голубой шифон платья Джейн, наполовину скрывающий от меня Джека в его чёрном смокинге. Его левая рука, та, на которой было золотое обручальное кольцо, надетое чуть больше года назад, прижимала голову Джейн к его груди. Он наверняка стоял, склонив голову к ней, пока звук распахиваемой двери не заставил его отскочить. Судя по ним, они явно не отрабатывали приёмы гольфа. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, не замечая ни суеты, ни шума на кухне, как будто стоящей между нами девушке в голубом с ее заплаканным бледным от шока лицом даже не существовало. А затем все звуки с оглушительной силой быстрела вернулись. Мое тело пронзил удар, и я почувствовала, как свинцовая пуля медленно проникает прямо в сердце. «Мелли», — сказал Джек, и когда Джейн отстранилась, шагнул ко мне но я уже пятилась от него. При этом я зацепилась каблуком о платье, на миг ощутила натяжение ткани, затем раздался треск, и я вновь была свободна. «Мелли», — повторил Джек, побежав за мной, — «пожалуйста, вернись, это не то, что ты думаешь, поверь мне, пожалуйста, остановись, давай я тебе все объясню». Но отчаяние, гнев и боль несли меня вперед. Так быстро я не бегала ни разу в жизни. Где-то между кухней и входом в ресторан я потеряла туфлю, а вторая осталась лежать посреди Спринг-стрит. Я пробежала один квартал, как вдруг до меня дошло, что Джек не устремился следом за мной. Отсутствие его шагов заставило меня застыть на месте. Я села на тротуар, чтобы отдышаться, не зная, что обиднее. Джей в его объятиях. Или то, что он не пытался меня догнать. Не знаю, сколько времени я просидела там, не замечая ни прохожих, ни погоду, ни ползающих по тротуару насекомых, не говоря уже о времени. Я помнила, что пыталась плакать, но обнаружила, что не могу. Как после всех долгих бессонных ночей с младенцами, когда я пыталась, наконец, уснуть, но усталость не давала мне сомкнуть глаз. Так и сейчас. Мое горе и печаль были сильнее любых слез каким-то чудом мне удалось удержать вечернюю сумочку ее ремешок все еще болтался у меня на руке выудив из нее телефон я увидела что джек оставил мне 15 текстовых сообщений и 10 раз пытался дозвониться я удалила все его текстовые и голосовые сообщения и заблокировала его номер голос новой имелли звучал все слабее и слабее пока наконец не смог совсем тогда я набрала номер матери Звук ее голоса почти сломал плотину слез, застрявших у меня в горле. Не знаю, что я и наговорила, но она пообещала, что мой отец будет здесь через пятнадцать минут. Я не знаю, с какой скоростью он вел машину и сколько красных светофоров и знаков стоп пролетел без остановки, но он приехал менее чем через десять минут, лишь раз посмотрев на меня, босую в разорванном платье, Он пулей выскочил из машины и практически отнес меня в нее, словно я была маленьким ребенком. Я знаю, что он что-то говорил и задавал мне вопросы, но я не могла отвечать, не могла слушать. Все, что я могла, это заново переживать те ужасающие моменты на кухне ресторана. Это длилось меньше минуты, но воспоминания растянулись на целую вечность. Мать ждала у входной двери дома на Легор-стрит. Она обняла меня и повела вверх по лестнице в ванную, где уже наполнила ванну горячей ароматной водой. Она расстегнула молнию на моем платье и отвернулась, давая мне возможность раздеться и лечь в ванну, а затем села на закрытую крышку унитаза. Я лежала в горячей воде, впитывая напряженную тишину, а надо мной клубилось облако пар Мать молчала, из чего я сделала вывод, что она здесь не за компанию, А скорее за тем, чтобы я нарочно не скользнула под пузыри пены. В конце концов, вода, должно быть, остыла, потому что мать вытащила из ванны пробку и, положив на туалетный столик большое пушистое полотенце и толстый халат, вышла из ванной После этого она помогла мне дойти до большой кровати с балдахином в комнате, где до того, когда я вышла замуж за Джака, жила желанула и откинула толстое одеяло. «Прими», — сказала мать предлагая мне две белые таблетки и стакан воды. Они помогут тебе заснуть. Утром тебе станет лучше, и мы сможем поговорить». Я не стала расспрашивать её, лишь взяла таблетки и безропотно проглотила их, затем откинулась на подушку и позволила матери накрыть меня. Я держала глаза открытыми, ведь стоит их закрыть, как меня будет мучить картинка с Джаком и Джей и стала ждать, когда таблетки помогут мне провалиться в небытие. Два дня спустя я сидела на полу гостиной в доме моей матери с Джей-Джеем и Сарой. Солнечные лучи, лившиеся через витраж, создавали калейдоскоп цветов, окутывая нас разноцветным покрывалом света. Моя мать смеялась, глядя, как дети ловят разноцветные пятна в свои пухлые кулачки. Мне же едва хватило сил, чтобы улыбнуться. «Мелли, тебе надо с ним поговорить. Ты не можешь оставаться здесь вечно, ведь между вами так много нерешённых вопросов». Я тупо посмотрела на неё. До меня дошло, что я и в самом деле думала, что останусь здесь, в доме моих родителей, навсегда. Никогда не покину его» и никого больше не увижу». Джек был здесь около дюжины раз. «Ты сказала ему, что я отказываюсь с ним разговаривать?» «Нет». Она намеку молкла. «Он просто сказал, что ему нужно поговорить со мной». «Я выпрямилась». «С тобой? О чем?» «Понятия не имею». «Но он сказал, что для него важно поговорить со мной до разговора с тобой». «Пожалуйста». «Скажи мне, что ты захлопнула дверь перед его носом». Я была чуть вежливее, но, по сути, да. Я сказала ему, что сначала он должен поговорить с тобой. Но, Мэлли, кому-то из нас рано или поздно придется поговорить с ним. И чем скорее, тем лучше. Не стоит делать далеко идущих выводов, не зная точно. Я перебила ее. Он ее обнимал, и они явно говорили не о погоде. И я своими ушами слышала объявление Марка, и поэтому знаю. Джек за моей спиной проворачивал свои дела, причем разными способами. Я сердито посмотрела на нее. Это все твоя вина. Это ты сказала мне, что я должна стать взрослой и узнать правду, какой бы неприятной она ни была. Я так и сделала. И посмотри, что произошло. Она нахмурилась, но защищаться не стала. Он хочет увидеть близнецов. Ты не можешь прятать их от него. Он их отец. Их лживый, бесчестный отец, который, подумать только, продался Марку Лонга из пицняни. Это похоже на шоу Джерри Спрингера. И я отказываюсь поверить, что это моя жизнь. Я вытерла слезы гнева, катившиеся по моим щекам. Мать села передо мной на пуфик и протянула мне салфетку. Пожалуйста, Мэль. Давай я поговорю с ним попробую докопаться до правды. Я уверена, когда ты узнаешь факты, ты все воспримешь по-другому. За всей этой историей явно кроется нечто большее, что бы ты ни думала и что бы ты ни видела. Это не похоже на Джека или на джейн И то, что он согласился использовать ваш дом как съемочную площадку, не обсудив это с тобой, мать закрыла глаза и слегка покачала головой. не Я не куплюсь на это. Я на твоей стороне, Мелли. Но этот нарыв нельзя оставлять. Давай я позвоню Джеку. Я покачала головой, чувствуя себя джей джейм когда я пыталась кормить его протёртым горошком. Нет, сказала я с тем же упрямством. Главное перестать открывать дверь и отвечать на его звонки. И он забудет о нас. Серьёзно, Мелли? «Ты считаешь, все это просто уйдет, а он забудет о тебе и о своих детях?» Звякнул дверной звонок. Я в панике повернулась к матери, понимая, что уже поздно, а я все еще в пижаме. Я провела языком по зубам и вспомнила, что еще их не почистила. Да, я не хотела видеть Джека, но и не хотела доставлять ему радость тем, что он не может меня видеть. Мать встала и направилась к двери. «Не открывай!» Она с досадой вздохнула. Давай, прежде чем мы примем опрометчивые решения, я сначала посмотрю, кто это. Хорошо? Она исчезла в вестибюль. Мне было слышно, как она остановилась, затем раздался скрип поворачиваемой дверной ручки, и я вздрогнул. Нола, я так рада тебя видеть, дорогая. Заходи. Я знаю, Мелли тоже захочет тебя видеть. Мать была права. Я действительно хотела видеть Нолу. Я скучала по ней. Но даже в самые мрачные моменты мне ни разу не пришло в голову связаться с ней. Это было бы сродни принуждению выбрать чью-то сторону. Несмотря на неудачный выбор мужа, я слишком сильно любила Нолу, чтобы поступать так с ней. Нола в школьной форме, с рюкзаком и ночной сумкой, робко вошла в гостиную. Дети тотчас завизжали от радости. Она же уронила сумку и села на пол, чтобы обнять Джей-Джея и Сару. «Я скучала по вам, ребятки», — сказала Нола, взъерошив им волосы. «Они тоже скучали по тебе», — сказала я. «И я тоже». «Да, дома ничего хорошего. Отец не находит себе места». «Прекрасно», — хотела сказать я, но не осмелилась в присутствии Нолы. «Он очень скучает по тебе, Саре и Джей-Джею. Мы все хотим, чтобы вы вернулись домой». «Это он послал тебя сюда?» — спросила я. Нола пощупала у себя за спиной и вытащила сумку. «Он не знает, что я здесь. Я попросила миссис Равенель высадить меня здесь, а не у дом Я подумала, что тебе нужно кое-что из твоих вещей». Она пристально посмотрела на меня и нахмурилась. «Например, расческа, одежда и косметика. Но не слишком много, потому что тебе нужно вернуться домой». «Я хочу, но не могу. Твой отец...» Я умолкла, не зная, сколько ей рассказал Джек. «Он ничего мне не говорит», — сказала Нола, словно поняла мои колебания. Поэтому я спросила у Джейн, что случилось. Она ответила, что не может ничего мне сказать, пока вы с моим отцом не поговорите. Она переехала в дом пингни Я удивленно посмотрела на нее, гадая, что это за самоистязание. Софи сообщила мне, что экспертиза подтвердила, что в доме пингни Хранилась редкая кукла Эдисона, и сейчас кукла была возвращена в дом. Я надеялась, что теперь она занята повторным знакомством с Джейн. «По собственному желанию?» — спросила я. Нола пожала плечами. «Это её дом. Ей было неловко оставаться с нами без детей». Я уже мысленно рисовала себе, как Джейн, входит в мою спальню, так что, по крайней мере, этим я могла перестать себя мучить. «Собаки тоже скучают по тебе. Я вознаградила Нолу полуулыбкой. Не могу поверить, что я это говорю, поскольку я не любитель собак, но я тоже скучаю по ним. Может, ты когда-нибудь проведёшь их мимо этого дома и постучишь в дверь? Возможно. Нола посмотрела на свои кутикулы, и я заметила, что она начала грызть ногти. «Я тоже скучаю по тебе, Мелани. Я очень хочу, чтобы ты вернулась». Я услышала в её голосе слёзы, и от моего сердца откололся еще один кусок. В данный момент оно скорее было похоже на измельченное стекло, и каждый осколок олицетворял собой разочарование и утрату после той злосчастной презентации книги. Я подняла руку, чтобы погладить волосы Нолы, густые и темные, как у отца. Я не могу. Вряд ли я смогу жить с твоим отцом после. «После чего?» Никто мне ничего не говорит, как нам жить дальше, если никто не говорит о том, что произошло. Совершенно верно, процедила моя мать сквозь сжатые зубы. Приятно услышать нечто зрелое для разнообразия. Она наклонилась, чтобы взять на руки младенцев Пойду уложу их спать и вернусь чем-нибудь вкусным для Нолы. Одна нога здесь, другая там. Желая сменить тему, я взяла сумку и расстегнула молнию. Что ты мне принесла? Надеюсь, ты захватила мои тапочки. У меня жутко мерзнут ноги. Принесла. И твой любимый свитер с глубокими карманами, чтобы прятать еду. Я удивленно посмотрела на Нолу, и она усмехнулась. Я не слепая, Мелани. ни крошки на подбородке обычно говорят сами за себя. Впервые за много дней я почувствовала, как уголки моих губ приподнялись в улыбке. Я порылась в содержимом сумки, поражаясь тому, сколь тщательным и продуманным был её выбор, вплоть до толстых лыжных носков, в которых я обожала спать. Я уже собиралась достигнуть сумку, когда мои пальцы наткнулись на что-то твёрдое. Вытащив это нечто наружу, я обнаружила в своей руке фотографию Баттон и её брата самтера Я подняла её и показала ноль «Зачем ты это принесла?» Нола застыла на месте. это не я «Последний раз я видела ее на столе отца и уж точно не клала ее в сумку. Может, она была в твоем ящике, и я просто не заметила, когда, не глядя, схватила что-то». Я медленно покачала головой. Мой взгляд был прикован к руке, продетой под руку Сантера, единственной видимой части, вырезанной из фото женщины, рука до локтя и кисть. последнее привлекла мое внимание» длинные, тонкие, с узкими заострёнными ногтями, очень похожими на мои собственные. Но что действительно привлекло мой взгляд, так это овальное кольцо на среднем пальце, похожее на оникс, с небольшим сверкающим бриллиантом посередине. «Это же то самое кольцо, которое ты надевала на вечеринку», — сказала нол «Да, похоже, ты права». Она взяла у меня рамку и прочитала дату на лицевой стороне фотографии. 17 марта 1984 года. «Ты тогда уже была?» Я знала, что Нола шутит, но мой взгляд был прикован к её рукам. На моих глазах она перевернула рамку и открыла зажимы, которые удерживали фото на месте. «Взгляни, Мелани. Фотография не была обрезана. Она была сложена». Нола расправила фотографию на колени и несколько мгновений смотрела на нее, а потом медленно повернулась ко мне. «По-моему, это женет Я взяла снимок и впилась глазами в исходное фото трех человек, прорезанное белой демаркационной линией, по которой оно когда-то было сложено и вставлено в рамку, где простояло в течение трех десятилетий. Я смотрела на вторую женщину рядом с Сантером, Картинка то исчезала, то вновь обретала резкость, пока я не моргнула. С фотографией на меня смотрело лицо матери, более молодая версия лица, которую я знала сейчас, а ее рука, лежавшая на сгибе руки Самтера, как будто была рукой собственницы. Но не только более округлое лицо или более нежные щеки, и даже не отсутствие перчаток приковали мой взгляд. Мой внезапно пересохший язык, прилип к небу. На этом снимке, сделанном почти через 10 лет после моего рождения, только слепой не увидел бы, что моя мать очень беременна. Позади нас раздался глухой удар. Мы обернулись, по ковру катился небольшой шар, который остановился у моей ноги. Это была соломка с озера Джаспер. Дата 30 мая 1984 года. Я встретилась взглядом с Нолой. «Я ее не брала», — дрожащим голосом сказала она. Я подняла соломку и взяла ее в ладони. Керамическая поверхность была ледяной на ощупь. «Я в этом не сомневалась», — сказала я. И в следующий миг все часы в доме моей матери начали отбивать четыре часа.